Глава 53 Когда мы выходим из пещер, нас ждет Аша. «Леди Надежда, там внизу Гаргона. Ей нужно поговорить с тобой. Она утверждает, что это очень важно». «Гаргона?» — переспрашивает Картик. Его рука инстинктивно тянется к ножу. «Эй, это не понадобится», — говорю я. «Худшее, что она может сделать, — это надоесть тебе до смерти». И ты можешь пожелать покончить с собственными несчастьями. Гаргона ждет на реке. Картик изумляется при виде ее пугающего зеленого лица и желтых глаз, и множества змей, избивающихся на ее голове, как лучи какого-нибудь забытого солнечного бога. Гаргона, ты вернулась? Радуюсь я. Оказывается, я по ней скучала. Прости, высокая госпожа! Ты просила не искать тебя, но это дело чрезвычайной важности. Щеки у меня разовеют Я была не права. Я говорила слишком резко. Позволь представить тебе Картика, бывшего члена братства Ракшана. «Приветствую тебя», — говорит Гаргона. «Приветствую тебя», — откликается теми же словами Картик. Продолжает таращить глаза и не отпуская рукоятку ножа. В шипящем голосе Гаргоны слышится мрачное опасение. «Я побывала в зимних землях. Я проходила там по пути многие века известному моему народу. Я могла бы тебе показать, что увидела. Пусти нас к себе», — прошу я, и мы с Картиком поднимаемся на палубу. Я сажусь возле могучей шеи Гаргоны, уклоняясь от змей, шипящих и шевелящихся на ее голове. Они иной раз оказываются слишком близко, напоминая, что даже самые преданные союзники могут причинить беду. Картик старается держаться подальше от них. Он во все глаза смотрит на странный и запретный мир, лежащий перед нами, а мы продвигаемся к зимним землям. Клубится зеленый туман. Корабль бесшумно скользит по узкому каналу, заходит в пещеру. Мы проплываем под ледяными сталактитами длинными, как зубы у морского дракона. И я узнаю это место. Здесь я видела Амара. Говорю я Картику, и он бледнеет. «Вот», — говорит Горгона, останавливаясь. «Как раз тут». Она опускает борт крыло, и я иду по стоялой воде глубиной в несколько дюймов. Туда, где что-то наполовину скрывается под водой у самой стены пещеры. Это та самая водяная нимфа, которая привела меня к Амару. Её безжизненные глаза смотрят в никуда. «Что с ней случилось?» — спрашиваю я. «Это какая-то болезнь?» «Присмотрись повнимательнее», — советует Горгона. «Мне совсем не хочется прикасаться к нимфе, но приходится. Кожа у нее холодная, чешуйки липнут к рукам. Они перепачканы подсохшей кровью. Я вижу рану, глубокую красную линию на шее нимфы». «Ты подозреваешь, что это сделали существа зимних земель?» — спрашиваю я. Голос Гаргоны разносится по пещере. «Нет, это что-то более могучее, чем существа зимних земель. Это за пределами моего понимания». Я закрываю пустые глаза нимфы, и кажется, что она просто спит. «Что мне теперь делать? Что скажешь, высокая госпожа?» говорит Гаргона. «Это ты меня спрашиваешь?» «Если ты готова руководить?» «Да, спрашиваю. Если я готова руководить?» «Стоя в этой заброшенной пещере, где так близко от меня холодное тело водяной нимфы, и когда мои друзья так далеко, я должна принять решение. Я хочу увидеть больше. Мне нужно знать. Мы можем проплыть дальше». «Как пожелаешь!» «Тебе незачем отправляться со мной», — говорю я Картику. «Я сначала верну тебя обратно». «Я пойду с тобой», — заявляет он и проверяет кинжал, спрятанный в ботинке. «Высокая госпожа», — говорит Горгона, В ее голосе слышится тревога. «Мы уже забрались так далеко и остались пока незамеченными. Но я не могу двигаться дальше без какой-нибудь защиты». «Было бы мудрым призвать на помощь твою силу». «Согласна», — киваю я. «Но мне придется поделиться с тобой магией, чтобы мы могли вместе достичь цели». «Нет», — перебивает меня Гаргона. «Я не смогу удержать магию даже на мгновение». «Но ты мне нужна, Гаргона», — говорю я. «Мы должны действовать все вместе». «Я не должна быть освобождена», — возражает она. «Думаю, ты понимаешь». «Я понимаю», — киваю я. «Мы создадим иллюзию и сосредоточимся на одной единственной цели. Согласны?» Картик кивает. «Согласна», — шипит Гаргона. Я возвращаюсь на корабль. Кладу одну ладонь на толстую чешучатую шею Гаргоны, а другую — на руку Картика. Магия течет сквозь нас троих. Я чувствую себя так, словно сижу на гребне волны. Мы слиты в едином стремлении и поровну делим ношу. Я представляю себе корабль викингов, на котором мы плывем через зимние земли. Высокие паруса, весла. Я воображаю Картика и себя фантомами в изодранных плащах. Наши сердца бьются в едином ритме. Когда я открываю глаза, задача выполнена. Мы с Картиком выглядим как призраки. Горгона теперь кажется статуей, Змеи неподвижны, как мраморные. «Гаргона?» — осторожно окликаю я. «Я в порядке, высокая госпожа. Ты хорошо поработала». «Мы все хорошо поработали. Поправляю ее я, более чем удовлетворённая. Что ж, посмотрим, что может скрываться в зимних землях». Гаргона везет нас по реке которая теперь извивается по ущелью между черными скалами. серо зеленая дымка поднимается от воды. Она становится прозрачнее по мере того, как мы продвигаемся вперед. И я, наконец, вижу в этих странных краях то, чего не видела прежде. На зазубренных вершинах гор установлены рваные флаги с красными пятнами. Они хлопают на резком ветру. И это похоже на винтовочные выстрелы. В черных скалах вырублены пещеры. Горгона подплывает поближе. Там свалены высокую кучу десятки черепов. Сердце бешено колотится. Мне хочется повернуть назад, бежать отсюда. Но я должна узнать, что здесь происходит. Стайка мертвых серебристых рыбок плавает на поверхности воды. «Может, это ничего и не значит?» Неуверенно произношу я. «Может», — шипит Гаргона. «А может быть, это что-то весьма скверное». Боюсь, здесь действует чудовищная магия. Над нами кружит ворона, как жирный черный отпечаток пальца на небесах. «Следуй за ней», — говорю я Гаргоне. В уши врывается рёв. Мы добрались до каньона, и по обе стороны от нас — величественные водопады. Вода бурлит, нас несет и швыряет. Мы с Картиком изо всех сил держимся друг за друга и за горгону. Острые камни выступают над водой я боюсь, что мы налетим на них. Но горгона ловко минует опасные места. И мы оказываемся в небольшом мелководном заливе, покрытом льдом. По льду разбросаны кости и скелеты мелких животных. Холодный ветер не в силах разогнать вонь смерти и разложения. Небольшие костры горят по периметру залива. Над ними поднимается дым. Густой и едкий. Он обжигает гортань. Сверху сыплется смесь пепла и снега. Она липнет к коже. Вдали полукруглый проход в утёсах выводит к черной песчаной равнине. Гаргона движется туда, и я обмираю от страха, потому что за кострами я вижу армию тварей из зимних земель. Скелетоподобные охотники рваных черных робах, маковые воины, бледные существа с пергаментной кожей и глазами в черных кругах. Как много их здесь. Я и не представляла такого. Похоже, мы попали в их лагерь. Скрыты за утесами. Твари сидят рядом с умершими, которые выглядят ошеломленными и невидящими. «Стоп!» — кричит какая-то тварь. Картик хватается за кинжал. Тварь эта серая, как сама смерть. Она раздвигает разложившиеся губы и становятся видны жёлтые обломки зубов. Веки твари очерчены красным, но сами глаза молочно-голубые, как у Пиппы. Вы прибыли на ритуал? Картик кивает. Я молюсь о том, чтобы иллюзия не разрушилась. В арке под утесами появляются шесть охотников. Следуйте за нами, приказывают чудовищные твари. Мертвые и здешние твари встают, умершие тащатся позади, как во сне. Мы с картиком, в последний раз оглянувшись на каменное лицо горгоны, присоединяемся к ним. Охотники мчатся через равнину. Мы спешим за ними. Земля под ногами трещит, как пустые ракушки. Мне кажется, что я замечаю берцовую кость, торчащую из черного песка. И я поспешно отворачиваюсь. «Спокойно, Джемма. Спокойно. Поддерживай иллюзию». Мы подходим к узкому проходу между камнями. Бледные голые твари появляются из трещин в скалах, моргают и щурятся от тусклого света, бурлящих серыми облаками небес. «Та тварь, что идет рядом...» Рычит и скалит зубы на какое-то бледное существо, и оно прячется под камень. Я вижу только его моргающие глаза. Ворона кружит, непрерывно каркая. Нас выводят наконец, из ущелья. Я холодею от ужаса, потому что теперь мы на вересковой пустоши, а прямо перед нами — дерево всех душ. На пустоше толпятся твари зимних земель. Картик крепко сжимает мою руку. И я чувствую, как его страх сливается с моим. Троих умерших выводят вперед женщину и двух мужчин. Картик судорожно втягивает воздух. Прямо за толпой тварей на великом жеребце красуется Амар. «Чем больше мы приносим жертв, тем сильнее возрастает наша сила!» Грохочет он. Мертвых заставляет опуститься на колени перед деревом всех душ. «Вы готовы добровольно отдать себя ради великой славы?» — спрашивает Ихамар. «Принесёте себя в жертву ради нашего дела?» «Мы готовы», — в оцепенении отвечают умершие. «Их души готовы», — провозглашает брат Картика. Ляны взметаются, как хлысты, обвивая шеи жертв, подтягивая их к огромному дереву, как кукол. Амара извлекает из висящих на его боку ножен меч. Он скачет в сторону, потом разворачивается, мчится к умершим, словно рыцарь на турнире. Твари наблюдают за ним. Некоторые съёживаются, другие одобрительно бормочут. «Жертва, жертва, жертва!» Мы тоже не отводим глаз, объятый ужасом. Мы видим, как меч Амара опускается на умерших. Картик пытается двинуться вперёд но я сжимаю его руку. Льется кровь, и корни дерева жадно впитывают ее. Со страшным криком души жертв втягиваются в огромный ясень, и прямо у нас на глазах дерево становится выше. Могучие ветви тянутся во все стороны, как гигантские когти. Небо истекает красным. Омар и охотники прижимают ладони к искривлённому стволу дерева, упиваясь его силой. Армия тварей смотрит на них. «Однажды и вы тоже получите эту пищу!» — кричит охотник. «После принесения жертвы!» Твари кивают. «Да, однажды!» — откликаются они, безоговорочно веря. «А сейчас наша очередь!» — кричит другой охотник. Его плащ распахивается, открывая скрытых под ним завывающих духов. «Свобода, наконец-то, совсем близко!» Гремит Амар. «Она уже привела план в действие. Все кусочки сошлись вместе. Когда она прикажет, мы принесем в жертву их великую жрицу. И оба мира, и сферы, и мир смертных падут перед нами». Твари громко кричат и поднимают кулаки в честь воображаемой победы. Охотник вдруг начинает принюхиваться. «Что-то не так». — вызывает он. «Я чую среди нас живых!» Твари кричат и скалят зубы, таращатся друг на друга, обвиняющий тычут пальцами. Одна тварь спрыгивает на спину другой с воплем «Предатель!» и впивается зубами в шею собрата. Охотники пытаются навести порядок, но их никто не слышит в поднявшемся гвалте. «Картик!» — шепчу я. «Надо уходить!» Он пристально смотрит на своего проклятого брата, и на его глазах — слезы. Я не жду ответа. Я стремительно тащу его прочь от толпы и чудовищного зрелища урода, в которого превратился его брат. Мы осторожно пробираемся сквозь толпу, с трудом избегая соприкосновения с тварями. Когда мы входим в расселину между скалами, я слышу голос Амара, перекрывающий хаос. Он призывает к порядку. И тут вскрикивают сами небеса. Еще одну душу принесли в жертву и твари воют в едином радостном порыве. Из-за камней появляются новые голые твари, лишенные кожи. Они хватают нас за лодыжки руками скользкими и как рыбы. Я невольно вскрикиваю. Крик отдается от скал. Я пугаюсь, что меня услышат те у дерева. Я пинком отшвыриваю голую руку. Тварь снова прячется, а я изо всех сил тащу картика вперед. Кораблю. «Гаргона!» «Надо удирать отсюда как можно скорее!» — говорю я. «Как пожелаешь, высокая госпожа!» Гаргона устремляется прочь из зимних земель. Я рассказываю ей, что мы видели, хотя из сострадания не упоминаю о роли Амара во всем этом. Бурлящее небо над нами постепенно переходит в равнодушные сумерки пограничных земель. Потом — в яркую голубизну над пещерами вздохов. Потом — Варанжевый оранжевый закат сада. Картик за все время обратного пути не произнес ни слова. Он сидел на палубе, прижав колени к груди, закрыв лицо ладонями. Я не знаю, что тут можно сказать. Мне хотелось бы разделить с ним горе. «Она…» — говорю я, качая головой. «Она привела план в действие». «Что такое?» — спрашивает Гаргона. Во мне вспыхивает гнев, яростный, как никогда в жизни. «Церцея. Она давно уже заключила союз с существами Зимних Земель, но она хотела заставить меня думать, что все в прошлом, а сама при этом никогда не оставляла попыток вернуть себе силу. Я больше не буду пешкой в ее игре». «Что велишь сделать мне, высокая госпожа?» «Плыви к Филону и лесным жителям, расскажи им о том, что случилось, и сообщи, что я сегодня же вечером соединю с ними руки». Я вернусь с подругами, и мы все встретимся возле храма. и Еще раз предложи неприкасаемым войти в союз. Может быть, они передумают. Как пожелаешь. Горгона. Да, высокая госпожа. Я не знаю, как спросить о том, что мне хочется узнать. Если... Если я разделю магию, если мы соединим руки, кончится ли все на этом? Гаргона медленно качает огромной головой. Не могу сказать. Нынче странные времена. Всё не так, как было прежде. Все правила нарушаются. И никто не знает, что может произойти. Я веду картика по тропе, потом по коридору. Мы через тайную дверь выходим на лужайку за школой Спенс. Сверху. Из открытых окон доносятся аплодисменты и гул голосов. Миссис Найтвинг объявляет, что миссис Сесилию Темпл прочтет розу битвы. Все вокруг знакомо, и все же кажется не таким, как прежде. Картик не смотрит на меня, а мне хочется вернуться к тому моменту в пещере вздохов, когда мы вместе прижали ладони к камню. Та тварь, что скармливает души дереву! Это был мой брат! «Мне очень жаль». Я протягиваю руку, но Картик не позволяет прикоснуться к себе. «Картик! Я предал его! Я предал!» Он разворачивается и бросается бежать.